Глава пятая. Мистерс Галлер у себя. Пенс скакал во весь опор вплоть до Беймута, оставил кобылу в гостинице и отправился к Фокеру, адрес которого узнал накануне. Квартира его помещалась над москотельной лавкой, выгодно сбывавшей свои запасы сигары содовой воды юным постояльцам. Дома оказался только мистер снейвин приятель Фокера и совладелец кабриолета, он курил сигару и обучал своего другого приятеля, щенка, разным штукам с кусочком сухаря. Румяное, дышавшее здоровьем лицо Пена, раскрасневшееся от быстрой езды, представляло резкий контраст с бледной истощенной физиономией Фокерова товарища от мистера Спевина «Не ускользнуло это обстоятельство». «Кто бы это мог быть?» — подумал он. «Он кажется свеж, как Боб. Держу пять против одного, что у этого руки не дрожат по утрам». Фокер совсем не возвращался домой. «Экая досада!» — подумал Пен. «Мистер Спевен не мог сказать, когда его друг вернется». Тому случалось уезжать на день, случалось и на неделю, из какой коллегии Пен. Не желает ли он закусить кружечку эля? Пен достал карточку, в то время он гордился тем, что имеет визитные карточки, из которой мистер Спевин мог узнать его фамилию. Затем молодые люди расстались. Пен отправился на взморье и стал гулять по песку, о которой бились шумные волны. Перед ним расстилалось безбрежное светлое море. Голубые валы, кипя и бурля, катились на берег. Пен смотрел на них безучастным взглядом и едва замечал их. У него самого кипела буря в душе, и где же ему было управиться с ней? Он стал бросать камни в море, которое продолжало шуметь. Пен бесновался, что не застал Фокера. Он хотел видеть Фокера. Он должен был видеть Фокера. «Что, если я отправлюсь в Четрис? Не встречу ли его по дороге?» — подумал Пен. Через полчаса Ревекка была оседлана и мчалась по дороге в Четрис. В четырех милях от Беймута эта дорога, как всем известно, пересекается другой в Клевринг, И Ревекка, естественно, хотела свернуть в усадьбу. Но Пен дернул повод, миновал поворот и доехал вплоть до заставы, не заметив и признаков черного кабриолета с красными колесами. Раз доехав до заставы, он, ясное дело, мог и проехать ее. Итак, Пен прискакал в гостиницу Георга, где узнал от конюха, что мистер Фокер здесь. У них был дым коромыслом в эту ночь. Пили и пели, а мистер Фокер хотел поколотить Тома-почтальона. «Что уж совсем нехорошо», — прибавил конюх с усмешкой. «Носил ли ты своему барину воды для бритья?» — спросил он очень сатирическим тоном услуги мистера Фокера — который появился в эту минуту с отлично вычищенным платьем своего господина. «Проведи к нему мистера Пен Дениса!» Пен последовал за слугой в комнату, где мистер Фокер покоился в огромной кровати. Его бледная рожица и красный шелковый колпак совершенно исчезали в подушках и перине. «Хеллоу!» — крикнул Пен. «Кто там?» «Говори живее, братец!» — раздался голос из кровати. «Как? Ха! А мама знает о твоем отсутствии! Ты ужинал с нами вчера?» «Нет, стой! Кто вчера ужинал, ступит?» «Трое офицеров, сэр! И мистер Бингли, сэр! И мистер Костиган, сэр!» — отвечал слуга, совершенно серьезно слушавший своего барина. А, помню, помню. Ничего было попито. Ха-ха-ха-ха, мы пели. Да, да-да-да. да Я помнится, хотел вздуть почтальона. Ха-ха-ха-ха. Вздул я его, ступит. Нет, сэр, драка не состоялась, сказал ступит по-прежнему серьезнейшим тоном. Он раскладывал на СССР мистера Фокера. Целый сундук — подарок нежной маменьки, без которого молодой человек никуда не ездил. Тут был серебряный рукомойник, серебряная чашка, серебряные коробки и флаконы с духами и набор бритв, дожидавшийся того времени, когда у мистера Фокера вырастет борода. «Ну так вздую когда-нибудь в другой раз!» продолжал молодой человек, зевая, И вытягивая над головой свои тощие ручонки. Да, драки не было. Было пение. Бингли пел. Я пел. А -а -а -а! Генерал пел, то есть Костиган. Слыхал ты, как он поет поросенка под кроватью, Пен. Это тот господин. «Что мы встретили вчера?» — спросил Пен трепетным голосом. «Отец! Отец Фотрингей, он самый!» «А что ведь? Просто Венера, Пен!» «С вашего позволения, сэр!» «Мистер Костиган дожидается в гостиной, сэр!» «И говорит, сэр, что вы изволили пригласить его завтракать, сэр!» спрашивала вас раз пять сэр но не хотел вас будить ни под каким видом и дожидается уже с одиннадцати часов сэр а теперь сколько времени час сэр что вы сказала лучше из матерей воскликнул юный лежебоко увидав меня в постели в такое время ведь она отправила меня сюда с ментором культивировать, мой пренебреженный гений. А ведь это не то, что в школе, Пен, помнишь? Вставание в семь часов, дружище! С этими словами Повеса расхохотался от души. Потом он прибавил. «Займи, пожалуйста, генерала, пока я оденусь. Да послушай, Пен Денис». Попроси его спеть поросенка под кроватью. Божественно! Пен вышел в величайшем смущении, а мистер Фокер принялся за свой туалет. Из двух дедушек мистера Фокера один был пивовар, оставивший ему состояние, другой — граф, наделивший его нежнейшей маменькой в свете, Фокеры из поколения в поколение Обучались в школе цистерианских братьев Куда поступил и наш приятель Тут его жестоко травили Во-первых, по поводу профессии отца Со школьного двора виднелся трактир Вывеска которого была украшена изображением бутылки С надписью «Настоящее фокеровское» Во-вторых, за неуклюжие манеры Неспособность к учению неопрятность, обжорство и другие слабости. Но те, кто знает, как съеживается впечатлительная юность под гнетом школьной тирании, не удивятся, что спустя несколько месяцев по освобождении из этого училища молодой человек развернулся и превратился в веселого, насмешливого, блестящего Фокера, с которым мы познакомились. Правда, Он остался по-прежнему невеждой, так как знаний у него не прибавилось от того, что он оставил школу и обедал за общим столом в коллегии. Зато он превратился из неряхи в настоящего денди на свой лад и в настоящую минуту явился в гостиную, раздушенный в тонком белье, вообще франтом с головы до ног. «Генерал Костиган?» или капитан Костиган, как он сам себя величал, сидел на окне с газетой, которую держал перед собой на длину руки. Глаза его были немножко мутны и налиты кровью. Читая, он помогал им губами, как человек, для которого чтение представляет непривычное и трудное занятие. Шляпа его была сдвинута на ухо. Он вытянул одну ногу на окне, И наблюдательный человек мог бы заключить по форме и изношенному состоянию сапога, что фонды капитана не в блестящем состоянии. Бедность не сразу овладевает человеком. Она начинает с конечностей. Ее добычей прежде всего становятся принадлежности туалета, носимые на голове, руках и ногах. Все они были у капитана в плачевнейшем состоянии, Увидев Пена, он спустил ноги с окна и приветствовал вошедшего по-военному, приложив два пальца в изношенной черной перчатке к шляпе, а затем уже снял это украшение. Голова его начинала светиться, но он прикрывал лысину, зачесывая с затылка свои длинные гладкие волосы стального цвета, две длинные пряди в виде пейсов, Спускались с висков. Невозможно было угадать естественный цвет его когда-то красивого лица. Неумеренное употребление виски придало ему однообразный медный оттенок. На нем были высокие залатанные и засаленные брыжи и фраг тщательно застегнутый на все уцелевшие пуговицы. «Молодой джентльмен!» «С которым я имел честь познакомиться вчера подле собора», сказал капитан с величественным поклоном, взмахнув шляпой. «Надеюсь, вы в добром здравии, сэр. Я видел вас вчера в театре, когда моя дочь играла, но не заметил, вернувшись в театр. Я, видите ли, провожал ее домой, потому что Джек Костиган, джентльмен, хотя и беден». А когда вернулся засвидетельствовать почтение моему веселому молодому другу мистеру Фокеру, вас и след простыл. Мы отлично провели ночку, сэр. Мистер Фокер, трое драгунов и ваш покорнейший слуга. Черт побери, сэр. Эта ночь напомнила мне старину, когда я служил ее величеству в 103-м полку». Тут он вытащил табакерку и с важным видом протянул ее новому знакомцу. Артур не мог говорить от волнения. — Этот грязный оборванец! Ее... Ее отец? — Надеюсь, мисс Ф, э, э, мисс Костиган, здорова, сэр! — сказал наконец Пен краснея. — Ее и э, э, ее э, игра доставила мне такое наслаждение какого я я я я я я я еще не испытывал в театре по моему сэр по моему она величайшая актриса в мире пролепетал он вашу руку молодой человек вы говорите от чистого сердца воскликнул капитан благодарю вас «Старый солдат и любящий отец благодарит вас, сэр. Она величайшая актриса в мире. Я видел Сидон, видел Онель, они великолепны. Но что это в сравнении с мисс Фотрингей? Я не хотел, чтобы она выступала на сцене под своим именем. Мои родные горды, сэр. Костиганы из Костиганстауна думают, что честный человек, служивший ее величеству в 103-м, «Унизится, если позволит дочери зарабатывать хлеб насущный для престарелого отца!» «Я не знаю более благородного дела», — сказал Пен. «Благородного? Черт побери! Желал бы я видеть человека, который скажет, что Джек Костиган способен допустить что-нибудь неблагородное!» «Я беден, сэр, да! Но я человек с душою, да!» «И люблю людей с душою, да? Вы из таких людей. Вижу это по вашему честному лицу и прямодушному взору». «Поверите ли», — продолжал он после некоторого молчания трагическим шепотом, «это Шельма Бингли, наживший состояние благодаря моей дочери, платит ей две гинеи в неделю. На эти деньги она должна одеваться». «Вместе с моими маленькими средствами они составляют все наше достояние!» Маленькие средства капитана действительно были очень малы, можно сказать, невидимы. Если бы капитан Костиган, которого я имел честь знать лично, захотел рассказать свою жизнь, получилась бы очень назидательная история». Но он никогда бы не захотел рассказывать, если бы мог. И не мог бы, если бы захотел, так как совершенно разучился не только что говорить, но и думать правду. До такой степени действительности и вымысел перепутались в его отуманенном, проспиртованном мозгу. Он начал свою карьеру довольно блистательно, с парой лет красивой наружностью, стройной фигурой и великолепным голосом. Даже на старости он исполнял с удивительным пафосом и юмором чудесные ирландские баллады, от которых веет таким удалым разгулом и такой бесконечной тоской. И первой, бывало, расчувствуется, разрюмится, бедный кос. Он был храбр и слезлив, остроумен и глуп, Всегда в хорошем расположении духа И иногда почти честен До последнего дня своего Он был готов пить с кем угодно И поручиться на Векселе за кого угодно И смерть застигла его в долговом отделении Где он успел обворожить пристава Которым был арестован В цветущую эпоху своей жизни Костиган был желанным гостем за офицерским столом и удостаивался распевать свои песни, фактические и сентиментальные, у самых блестящих генералов и главнокомандующих в течение этого периода, к несчастью кратковременного, он выпил втрое больше кларета, чем нужно было для его благополучия, и дочисто спустил свое сомнительное состояние, чем он занимался по выходе в отставку, не наше дело». «Вряд ли кто-нибудь, кроме ирландца, может уразуметь, чем существует ирландский джентльмен с пустым карманом, как ухитряется он выплывать на поверхность моря житейского, в какие воздушные аферы пускается с такими же злополучными героями, как сам, на какие средства добывает ежедневную выпивку. Все это непостижимые тайны для нас». Скажем только, что Джек счастливо избежал гибели среди житейских бурь и что пламя на его носу никогда не угасало. Проговорив с Пеном какие-нибудь полчаса, капитан успел уже вытянуть у него два суверена за билеты на бенефис своей дочери, предполагавшейся в недалеком будущем. На этот раз бенефис устраивался... «Не бона фиде, как в прошлом году, когда бедной мисс Фотрингей пришлось приплатить 15 шиллингов из собственного кармана. Теперь с антрепренером было заключено условие, согласно которому актрисе предоставлялось продать известное число билетов и оставить за собой значительную часть вырученной суммы. У Пэна случилось в кошельке только 2 фунта» которые он и вручил капитану. Он и не решился бы предложить больше из опасения задеть его щекотливость. Костиган подмахнул ему билет на ложу, небрежно опустил Саверене в жилетный карман и прихлопнул по ним рукой. По-видимому, они согревали его старое тело. «Сказать правду, сэр», — заметил он, Нынче у меня скудение по части презренного металла. Не то что в старину. Что же, это частенько случается с добрыми людьми. Однажды я выиграл шестьсот таких штучек за один присес, сэр, когда мой милостивый друг, его Королевское высочество герцог Кенский, был в Гибралтаре. Стоило посмотреть на капитана за завтраком, когда подали фаршированную индейку и бараньи котлетки. Он был неистощим. Истории одна другой забавнее сыпались из его уст. Он рассказывал о своих прежних подвигах, о былом величии, о лордах, генералах и наместниках, с которыми водил знакомство. Он описал смерть своей дорогой Бесси, покойной мистрис Костиган рассказал о своем столкновении с капитаном Иванти Кленси, которому он послал вызов за то, что тот дерзко смотрел на мисс Фотрингей, после чего тот извинился и задал им в Кильдер-стрите обед, на котором они выпили в шестером двадцать бутылку клерета и так далее. Он заявил, что для старого солдата нет лучшей утихи и отрады в жизни — как распить бутылку с благородными молодыми людьми, а за второй рюмкой Кюрасао даже расплакался от умиления. Строго говоря, капитан не отличался высоким умом, и общество его не могло быть полезным для юношества, но это не мешало ему быть добрее многих людей, занимающих более высокое положение в обществе, и честнее многих господ, не совершивших и половины его мелких плутней. Когда они вышли из трактира, капитан, шествовавший среди двух своих молодых друзей, поддерживавших его под руки, был в блаженном состоянии. Он подмигнул двум-трем лавочникам, быть может, считавшим за ним должок, точно хотел сказать «Видишь, в какой я компании?» «Не сомневайся же насчет уплаты, любезный!» Расставшись с мистером Фокером, который отправился в бильярдную сыграть партию с офицерами драгунского полка, Пен последовал дальше с оборванным капитаном, который со свойственной ему ловкостью принялся зондировать своего нового знакомства насчет состояния и общественного положения мистера Фокера — Пен сказал, что отец Фокера, известный пивовар, а мать — леди Агнеса Мильтон, дочь лорда Рошарвиля. Капитан рассыпался в восторженных похвалах и комплиментах по адресу мистера Фокера, заявив, что благородное происхождение еще ярче оттеняет его личное достоинство, острый ум и великодушное сердце. Слушая это вранье, — Пен не знал, удивляться ли ему или смеяться, или конфузиться. В сущности, он до сих пор оставался наивным и правдивым мальчуганом, который сам еще не научился врать и принимал за чистую монету все, что слышал от других. Костига, еще не случалось иметь такого скромного и внимательного слушателя. Он был в таком восторге от своего молодого друга, от его простодушия, откровенности и веселого нрава, что решился почтить его приглашением, которое очень редко доставалось на долю молодым людям. Именно зазвал его к себе, свою скромную хижину, с тем, чтобы представить своего молодого друга, мисс Фотрингей. Пен был так поражен этим неожиданным счастьем, что чуть не вырвался от капитана, но остановился, опасаясь, что тот заметит его волнение. Он пролепетал несколько несвязанных слов, долженствовавших выразить его глубочайшую признательность за честь быть представленным мисс Фотрингей, таланты которой возбуждали в нем такое изумление, такое безграничное изумление, и последовал за капитаном, почти не сознавая, куда его ведут. Он увидит ее. Он идет к ней. В ней сосредоточилась для него вселенная. Вчерашнее утро, когда он еще не видел ее, отступила куда-то далеко-далеко. С тех пор произошел целый переворот. Началась новая жизнь. Капитан провел своего молодого друга в прайорский переулок. Глухой укромный уголок Чатриса по соседству с домами декана и Причта, в тени гигантских башен собора. Здесь-то и находилась так называемая скромная хижина капитана в первом этаже низенького домика, двери которого были украшены медной доской с надписью «Крид» «Мужской и дамский портной». Самого Крида, впрочем, давно уже не было в живых. Вдова его исполняла обязанности сторожа при скамьях в соборе, Ее старший сын, большой руки повеса, состоял в хоре, играл в орлянку, подбивал своих младших братьев на шалости и обладал ангельским голосом. Двое младших сидели на ступеньках, увидев постояльца. Они весело кинулись к нему навстречу и, к удивлению Пена, без всяких церемоний уцепились за его фалды. Дело в том, что этот добродушный джентльмен — когда ему случалось бывать при деньгах, не забывал ребятишек и всегда приносил им гостинцев то яблоко, то имбирную ковришку. «Зато и хозяйка не беспокоит меня насчет платы за квартиру», объяснял он впоследствии Пену, лукаво подмигивая и приложив палец к носу. Когда Пен поднимался по ветхой лестнице вслед за своим спутником, у него ноги подкашивались от волнения, Войдя в комнату, в ее комнату он почти ничего не видел. Что-то черное поднялось перед ним и присело, как будто делая реверанс. В то же время в ушах его раздавалось какое-то жужжание. Это Костиган с обычным многословием представлял милому дитяте своего дорогого друга мистера Артура Пендениса, местного землевладельца, образованнейшего и превосходнейшего молодого человека, прекрасной души и нежного сердца, обожающего искусство и поэзию. «Сегодня прекрасная погода», — сказала мисс Фотрингей своим бархатным грустным голосом, сильным ирландским акцентом. «Превосходное!» — отвечал мистер Пенденис. В таком романтическом стиле завязался разговор, и вскоре мистер Пенденис сидел в кресле и мог любоваться на свою богиню сколько душе угодно. Теперь она выглядела еще краше, чем на сцене при вечернем освещении. Когда она вставала или ходила по комнате, складки платья ложились вокруг ее стана, как у греческой статуи. Линии ее тела сливались в гармоническое целое, и вообще она походила На музу, погрузившуюся в размышление. когда она садилась на соломенный стул, охватив рукой спинку, ей недоставало только скипетра. Так изящно падали складки ее платья, так грациозны и величавы были ее жесты. При дневном свете нельзя было налюбоваться досыта на ее истинно черные волосы, и белоснежное личико с легким румянцем пробивавшимся на щеках, у нее были серые глаза с удивительно длинными ресницами и пунцовые губки, которые, как сообщал мне впоследствии мистер Пенденис, нельзя было сравнить с самой яркой геранью, ни с Сургучем, ни с гвардейской курткой. «И... ужасно... жарко!» Продолжала начатый разговор эта савская царица и владычица-сердец. Пен согласился, и таким образом беседа пошла как по маслу. Она спросила Костигана, весело ли он провел вечер, и тот рассказал об ужине и о выпивке. Затем, в свою очередь, спросил, чем она занималась в это утро. «Боус пришел к десяти часам», — отвечала она. «И мы прошли роль Офели. Это для двадцать четвертого числа, сэр. И я надеюсь...» что вы удостоите нас своим посещением. «Непременно! Непременно! Непременно!» — воскликнул Пен, удивляясь, что она произносит «Офелия» с ирландским акцентом, которого вовсе не было заметно на сцене. «Я уже завербовал его на твой бенефис, милочка», — сказал капитан, хлопнув по карману, где лежали соверены, и подмигнув пену, который покраснел как мака, в цвет. Мистер... Твой друг очень любезен, сказала мистрис Галлер моя фамилия пенденис моя фамилия пенденис сказал пен вспыхнув еще сильнее я, я, я, я, я, я надеюсь что вы, вы вы вы что вы запомните ее сердце его так билось при этой смелой декларации что молодой человек чуть не задохнулся Пенденис, повторила она Таким глубоким, нежным, бархатным голосом, сопровождая эти слова, таким ясным, светлым, убийственным взглядом, что Пен содрогнулся от счастья. «Вот уж никогда не думал, что мое имя звучит так, так, так, так, так, так, приятно», сказал Пен. «Очень хорошенькое имя». Отвечала Офелия. Вот Пентцитцл. Смешная фамилия. Помнишь, папа, молодого Пентцицля в Норвичском округе? Еще он играл вторых стариков и женился на Колумбине, мисс Ранси. Теперь они оба в Лондоне, в Королевском театре. И получают 5 фунтов в неделю. Пенс Цицель не настоящее имя. Это Джеткин. Так его называл, не знаю зачем. Его фамилия Гаррингтон, то есть, собственно, Потс, отец его очень почтенный пастор. Гаррингтон жил в Лондоне и наделал много долгов. Помнишь, он дебютировал в Фалькленде? А мистрис Бенс. Играла Джульетту. Ну, шить, Джульетта! <смех> Подхватил капитан. Пятидесятилетняя баба, <смех> у которой десять душ, ребят! Тебе бы следовало дать Джульетту, не будь я Джек Костиган. В то время я еще не играла первых ролей скромно заметила мисс Костиган. «Они были мне не по силам, пока Баус не взялся меня учить». «Правда твоя, душечка», — отвечал капитан и прибавил, обращаясь к Пену. «Одно время, находясь в очень стесненных обстоятельствах, я был фехтовальным учителем в Дублине». «Только три человека в империи могли потягаться со мной на рапирах. Но с тех пор Джек Костиган состарился и опустился, сэр. А моя дочь играла на тамошнем театре. И там-то мистер Боус начал давать ей уроки и сделал из нее актрису, которую вы знаете». «Что же ты делала с тех пор, как Боус ушел, Эмилия?» «Пекла пирог», — отвечала Эмилия совершенно просто. «Если вам угодно будет попробовать его, сэр. Милости просим», — галантно сказал Костиган. «Мы обедаем в четыре часа». Сия девица стряпает отменнейшие пироги с телятиной и ветчиной. Сверх того я угощу вас и шпиком. Первого сорта! Пен обещался обедать дома в шесть часов, но повеса тут же решил, что можно и слово сдержать, и удовольствие себе доставить, и с величайшей охотой принял приглашение — С восторгом следил он за афелией пока она накрывала стол. Она расставляла приборы, раскладывала салфетки с такой непринужденной грацией, с такой добродушной веселостью, что гость таял от восхищения. В свое время явился пирог, и его притащил из пекарни один из младших братьев юного хориста И в четыре часа Пен сидел за обедом, да за обедом с первой красавицей в мире, своей первой и единственной любовью с девушкой, которую он обожал со вчерашнего дня. Нет, нет, нет, нет, нет! Уже вечность! Он отведал ее стрипни, он налил ей стакан пива, Он видел, как она хлебнула глоточек пунша, как маленькую рюмочку. Она была любезна до крайности. Собственными ручками приготовила пунш для Пэна. Пунш был чудовищно крепок. Пен никогда не пивал такого. Но точно ли напиток опьянял его или та, которая приготовила напиток? Пен Попытался завязать с ней разговор о поэзии и драматическом искусстве. Спросил, что она думает о сумасшествии офилии, и была ли она в связи с Гамлетом. — В связи с этим жалким уродом? С этим поганым антринпринеришкой Бингли? Она вспыхнула от негодования при этом вопросе. Пен поспешил. Объяснил, что он говорил вовсе не о ней, а об Афелии в пьесе. — А, да? — Ну, тогда я не обижаюсь. — Но Бингли! Он не стоит... вот чего... не стоит рюмки пунша. Пен... Завел речь о Коцебу. Коцебу? Кто это такой? А автор пьесы, в которой вы так удивительно играли вчера, а я и не знала. В заголовке книжки поставлено имя Томпсон. Пен улыбнулся такому восхитительному простодушию. Затем он рассказал о плачевной судьбе автора пьесы и об убийстве его зандом в первый раз в жизни мисс костиган слышала о существовании мистера коцибу но по видимому очень заинтересовалась им а этого было совершенно достаточно для простодушного пена более часа прошло в таких интересных разговорах и бедный пен не успел оглянуться как уже должен был откланяться и спешить домой. Вскоре он уже мчался на Ревекке. Ей пришлось показать свою прыть, отмахав в один день три конца. — Что такое он малол насчет сумасшествия Гамлета и мнения об этом предмете великого германского критика? — спросила Эмилия отца. «Право не знаю, милочка», — отвечал капитан. «Мы можем спросить у Боуса, когда он придет». «Во всяком случае, он очень приятный, милый, разговорчивый молодой человек», — сказала Эмилия. «Сколько он взял билетов?» «Да что, взял шесть билетов, а заплатил две гинеи, Милли», — сказал капитан. Парень-то, видно, не из щедрых. — А какой книгоед? — продолжала мисс Фотрингей. — Коцебу! Ха -ха -ха. Вот потешное имя! И представь себе, папа, этот бедняга убит задом. Слыханная ли эта вещь? Я спрошу об этом Боуса, папочка. — Курьезная смерть! «Что и говорить!» — пробормотал капитан и перевел разговор на более веселую тему. «Славная лошадка у этого молодого джентльмена!» — заметил он. «А каким завтраком угостил нас мистер Фокер?» «Он, наверное, возьмет две ложи и билетов двадцать!» — воскликнула дочь, очень рассудительная особа прекрасные глазки, которые всегда имели в виду существенное. «Я ручаюсь, что возьмет», — отвечал папа. И затем их разговор продолжался в том же духе, пока пунш был прикончен, и наступило время расстаться, так как в половине седьмого мисс Фотрингей должна была явиться в театр, куда отец всегда сопровождал ее, и где он дожидался за кулисой или фойе, распевая грок с приятелями. «Как прекрасно!» — думал Пен, возвращаясь домой. «Как просто Как добра!» «Как отрадно видеть женщину с ее гением, когда она исполняет мелкие домашние обязанности, готовит кушанье старику отцу, приготовляет ему пунш». Как неделикатно было с моей стороны сразу завести разговор о ее профессиональных занятиях и с каким тактом она переменила тему. А потом сама заговорила о своей профессии. И как мило, с каким остроумием рассказала об этом, как его пентцицле. Только у ирландцев может быть такая бездна юмора. Отец ее довольно-таки не сносен, но славный малый. И благородный в душе человек. Давал же он уроки фехтования после того, как был любимцем герца Гакенского. Фехтование! О, непременно займусь фехтованием. А то совсем забуду уроки Анджело. Дядя Артур всегда советовал мне учиться этому искусству. Искусству джентльмена, как он выражается. Чудесно! Стану брать уроки у капитана Костигана. Живо, живо, живо, живо, рвек кадука, в горку, старушка! Пенденис. «Пен Денис!» «Как она произнесла это имя?» «Эмилия!» «Эмилия!» «Что за чудное, благородное, прекрасное, несравненное существо?» Читатель, которому известно содержание беседы Пена с мисс Фотрингей, может сам судить об ее уме, и, пожалуй, не найдет в ее речах такого чрезвычайного остроумия и ума. Но где же было рассуждать об этом Пену? Он увидал пару светлых глазок и поверил в них. Увидал прекрасный женский образ и преклонился перед ним. Он придавал ее словам смысл, которого в них не было, и создавал кумира, которого обожал. Разве Титания первая влюбилась в осла, а Пигмалион, единственный из художников, увлекся камнем? Пен нашел ее, нашел то, чего жаждала его душа. Он прильнул к источнику и пил изо всей мочи. Тот, кому случалось томиться жаждой, знает, как сладок первый глоток. Проезжая по аллее к усадьбе, Пен расхохотался при виде достопочтенного мистера Смерка, который смиренно плелся домой из Ферокса на своей лошадке. По дороге в Ферокс Смерк останавливался и зевал у каждого коттеджа, потом зевал с Лаурой над уроком, потом осматривал сад и хозяйство мистер Пенденис, пока не надоел этой почтенной леди до чертиков, За минуту до приезда Пена он уехал, так и не дождавшись приглашения остаться, которого алкала его нежная душа. Пен был в самом добродушном и радужном настроении. — Что, все кости целы? — крикнул он, смеясь. — Вернитесь назад, дружище, и пообедайте за меня. Я уж обедал. А там разопьем бутылочку старого вина за ее здоровье. Смерк поворотил лошадь и потрусил за Артуром. Мать обрадовалась, увидав сына в таком веселом настроении, и ласково приветствовала Смерка, когда Артур сказал, что вернул его обедать. Пен очень забавно рассказала о вчерашнем спектакле, об игре антрепренера Бингли в громадных ботфортах и о грузной мистес Бингли в роли графини в измятом зеленом шелковом платье и польской шапочки. Он передразнивал их очень потешно, к восторгу матери и маленькой Лауры, которая весело хлопала в ладоши. «А мистрис Галер?» спросила мистрис Пен Денис. «С сшибательная актриса!» смеясь отвечал Пен, повторяя изречение своего достойного друга мистера Фокера. «С какая, Пен?» — изумилась леди. — Что значит «с ног сшибательная, Артур?» — воскликнула Лаура. Тогда он рассказал о мистере Фокере, как его величали в школе пивным чаном и другими насмешливыми кличками, и как он превратился в богатого молодого человека, студента коллегии святого Бонифация, но как ни был он весел и разговорчив. Однако ни единым словом не обмолвился о своих сегодняшних похождениях в Четрисе, ни о своих новых друзьях. Когда дамы ушли из столовой, Пен налил два большие бокала Мадеры, уставился сверкающими глазами на смерка и воскликнул «Ее здоровье!» «Ее здоровье!» — повторил педагог с глубоким вздохом, поднимая бокал и опорожняя его залпом, так что лицо его приняло вид маленькой красной гвоздички. В эту ночь Пен спал еще меньше, чем в прошлую. Он поднялся чуть свет, самоседлал злополучную равекку и помчался, как сумасшедший. Любовь снова явилась к нему и сказала ⁇ Вставай, Пенданис, я здесь! Лихорадка страсти! ⁇ Сладкая истома, огонь, неизвестность. Все это было с ним, и со всем этим он не расстался бы ни за какие сокровища в мире.